Глава четвертая. Тени. Я слушал, как Чилик отдает приказы и понимал, что сам вряд ли бы сказал что-то лучше Вели. Хотя... Бейте любыми объемными техниками по пространству вокруг нас. Я подключился к общему каналу, нащупав незамеченную ранее возможность. Нам сейчас важно даже не уничтожить врага, а заметить и понять, что он собой представляет. И это действительно было важно, потому что никаких неожиданных нападений не случалось все 10 лет существования Союза. «Вызвать основной флот. Следующий приказ я отдал уже не всем, а только стоящим рядом офицерам. И пусть некоторые из них посмотрели на меня укоризненно, мол, зачем просить поддержки, но лично я не собирался рисковать. «Связь глушат». Через пару секунд ко мне повернулась первая удивленная пара глаз. «Объемные техники не работают», а это подключился сам адмирал Чилик, тоже получающий доклады с самых разных кораблей. «Точечные проходят, но с трудом. Что-то более серьезное нет». «И это не магнитары, они не могут влиять на нас на таком расстоянии. Тут что-то другое». «Гравипушки работают?» – уже что-то подозревая спросил я. «Малори пытаются что-нибудь с ними сделать, но пока безуспешно», – отрапортовал Велий и замер. «Я неожиданно осознал, что на меня смотрят все. Каким-то невероятным образом мы наткнулись на необъяснимую опасность в своей собственной галактике. Там, где даже звезды должны быть на нашей стороне». А еще одним неприятным открытием стало это молчание. Опытные офицеры и адмиралы, столкнувшись с неизвестным, растерялись. Пока они понимали врага, пока хотя бы примерно представляли, что именно нужно сделать, Они действовали, и действовали даже успешно. Но не сейчас. «Наша петля работает?» Я задал самый главный вопрос, пытаясь понять глубину кроличьей норы, в которую мы угодили. «Да», — донесся ответ одного из техников. «До чего дошел ступор на мостике, если рядовые вели отвечают мне напрямую, они транслируют ответы сначала своему адмиралу? Все-таки неизвестность — это страшная штука, особенно для тех, Кто, как веле, привык хотя бы в общих чертах всегда понимать, с чем они столкнулись. А лучше управлять этим. И тут я понял еще одну важную вещь. Для чего нужны лорды Империи? Те, кто не боится решать и нести ответственность за самые непростые решения в самые неожиданные моменты. Вот я и принял такое решение. Возможно, не самое лучшее, но некому было предложить хоть что-то еще. Десант выпалил я. «Ставьте маячки на десантные партии Альфа и Бета и рассылайте их во все стороны. Если нам не помогают псиэнергия и техника, что ж, тогда мы сами станем своими собственными глазами и ушами». Альфа и Бета – эти буквы достались психикам Соул и Тервина. Как я сказал всем, так вышло потому, что они совпали с именами Ами и Барна – Но для меня главным все же была именно сила бойцов с этих планет. У них были лучше всего прокачанные батарейки, лучшие техники, да и скафандры могли в случае чего справиться с пассивной угрозой, которая иначе стерла бы с лица галактики пару отрядов попроще. «Мы не можем», — через пару секунд в рубке раздался смущенный голос адмирала Чилика. «Это Крокова аномалия!» Присоединился к нему Минос, представитель Тервина в нашей тестовой эскадре. Наши скафандры слишком сильно завязаны на технике, и в этом месте от них никакой пользы. Я все понял. Десятки килограммов брони, которые должны были помогать Веле и защищать их от вакуума и космической радиации, сейчас периодически теряли все полезные свойства, превращаясь из преимущества в самые обычные оковы. «Кси», «Омикрон», «Пи» и дальше по списку. Я назвал буквы, отмечающие почти все отряды Малых Миров в нашем флоте. Они должны были играть вспомогательную роль, но сейчас, как когда-то при Зании, кажется, именно они и станут нашим самым сильным оружием. «Ваши скафандры работают без использования пси-энергии. Рассчитываю на вас». Можно было еще много чего сказать, но я увидел, что меня и так поняли — и не стал тратить время на слова. На основном экране начали отображаться тысячи точек, стартующих во все стороны боевых психиков на обычных атмосферных реактивных двигателях. Если бы не петля, я никогда не решился бы на подобный рискованный маневр. Но сейчас нам надо было вычислить того, кто на нас напал любой ценой. Люди, рапаки, аккортеты, гларды и множество других рядовых бойцов моего флота — разлетелись во все стороны и с каждой секундой выпускаемые ими техники охватывали все больше и больше точек пространства вокруг нас. Теперь наши враги, кем бы они ни были, не смогут безнаказанно нас атаковать. А там мы из за пределы аномалии выберемся. Лорд Мак. Неожиданно в общий канал пробился один из рядовых лейтенантов с десантной палубы «Амичан». Стало интересно, в воздухе пока повисла пауза, и я принял вызов. Слушаю. Я внимательно оглядел молодого Вели с такой знакомой татуировкой под левым ухом. Знак Сапора. После прихода Ами к власти этот рот сильно потерял в своих позициях, но явно не терял надежды все отыграть. Майя Лев, младший лейтенант десантной группы номер два. Молодой Вели быстро представился. «Мы доработали наше оборудование, и теперь тоже можем выполнить ваш приказ. Разрешите?» Камера отодвинулась, открывая взгляду довольно странную группу. Сотня вели с импульсными бластерами и в трусах, стояли ровным квадратом и преданно смотрели на своего молодого командира. «Что именно вы придумали?» С трудом подавив улыбку, спросил я. «Уж чего мне точно не хотелось, так это оскорбить этих ребят», которые пошли явно не самым простым путем, но придумали способ обойти воздействие аномалии. «Отказались от стандартных скафандров», принялся перечислять Майя Лев. «Импульсники позволят управлять полетом, для дыхания вытащили стандартные баллоны, они работают на обычной автоматике». Сапора кивнул на лежащие у ног каждого из его солдат маленькие квадратные баллоны на лямках, которые уже скоро займут место у них на плечах. «А голые почему?» – задал я главный вопрос. «Паста для регенерации крюсов прикроет нас от радиации, но наносить ее можно только на голое тело». Майя Лев впервые немного смутился. «Если вы разрешите, мы доведем обработку своих тел до конца и приступим к операции». Тут же я понял, что в момент вылета трусы свели тоже будут сняты. «Разрешаю», – кивнул я молодому сапора. «Я запомнил тебя, Майя Лев. Если покажешь себя, твоя семья узнает о твоем подвиге». Наверняка Ами и Алис будут против того, что я, член совета, собираюсь нанести визит изгоям, фактически снова признавая их частью общества. Но этот парень не побоялся думать в сложной ситуации, смог найти выход, смог переступить через гордость. Это дорогого стоит». И пусть его порыв станет хорошим примером того, что я ценю и что готов награждать. А уж что его на это побудило, тут я не испытываю иллюзий. Это не так уж и важно. Доверять спину Майя я точно не собираюсь. Адмирал Чилик, я повернулся к командиру всех соединений СОУЛ. Попрошу вас проследить за успехами этого отряда и, если что, использовать их тактику и для других наших соединений. Мы пока не столкнулись с врагом, но что-то мне подсказывает, что нам уже скоро потребуются все наши силы. Не успел я договорить, как космос осветили еще несколько десятков лучей, ударивших по нашим кораблям. Уничтожены линкоры Альфа-2, Альфа-34 и Бета-13, понеслись доклады. Еще 14 кораблей получили серьезные повреждения. Очередной аналитик бросился выводить на экран схему атаки. «Наши отряды кого-то засекли?» Я задал самый главный вопрос. «Никого». Адмирал Хварц, который до этого следовал за мной всюду молчаливой тенью, на мгновение погрузился в глубины сотен отчетов, но через пару секунд отрицательно покачал головой. «Они, похоже, засекли всех наших десантников и ударили так, чтобы не попасть в зону видимости ни одного из них». «Согласен», — адмирал Чилик подтвердил данные Хварца, — А потом добавил. «Группа КСИ сообщает, что на их направлении воздействие аномалии становится не таким концентрированным. Предлагаю двинуться в ту сторону, чтобы выйти в зону действия наших гипердвигателей и отступить. Предлагаю наоборот, двинуться в центр аномалии и разобраться с тем, кто тут все это устроил», – возразил Минос. «И тут я вспомнил, где видел его раньше». «Точно. Мы же сталкивались десять лет назад» и он был одним из помощников будущей великой герцогини Айрин Велис. «Это наш долг, и то, что враг за раз может уничтожить лишь пару кораблей, говорит о том, что он не так уж и силен. Надо дожимать его». Кажется, мои помощники справились с эффектом неожиданности и начали соображать. «Конечно, и тот, и другой планы довольно радикальны». Но уже то, что у меня есть на выбор несколько вариантов для того, чтобы и самому начать думать сразу в нескольких направлениях, это не может не радовать. «Подождем», – ответил я обоим своим советникам. «Продолжайте анализировать информацию от наших десантников и…» Тут мне пришла в голову довольно простая идея. «Постарайтесь расположить их так, чтобы мы сами сформировали коридоры для будущих ударов». «Если враги избегают наших психиков, воспользуемся этим». «Мы сможем прикрыть корабли на линии удара общими щитами», тут же предложил Минос. «А еще мы сможем поставить на одну из этих линий амичан», добавил Чилик, поджав губу. Ему явно не просто далось это решение. «У нас самые мощные сенсоры, и если кто и сможет засечь врага, то только мы. В момент удара они точно откроются». Я почувствовал, как Вели очень хочется спросить меня, смогу ли я прикрыть его корабль, если общий щит не справится. Но он промолчал, а я не стал ничего обещать, потому что хоть у меня и была перчатка пылающей длани, позволяющая творить настоящие чудеса, но пока я просто не представлял, что смогут ей противопоставить те, кто на нас напал. Абсолютными бывают только химеры. А вот в абсолютное оружие, как и в абсолютную защиту, я не верю. «Да кто они, кутицуруб, такие?» Я тихо выругался про себя, а потом добавил еще один штрих к нашему плану. «И приготовьте пушки», — сказал я. «Раз мы рассчитываем на появление врага для выстрелов в конкретных точках, попробуем там его и достать». «Так точно», — кивнул Чилик, впервые с момента атаки чужаков, позволивший себе улыбку. Адмиралу, похоже, очень не хватало возможности огрызаться. Следующие несколько минут прошли в томительном ожидании, а потом космос снова рассекли разрушительные лучи. Мы угадали. Враг снова атаковал именно там, где мы оставили ему коридоры пошире, в гуще продолжающих разлетаться во все стороны десантников. Вот только он словно знал не только, где атаковать, но и как. В линкоры, прикрытые общими щитами, ударили объединенные залпы сразу нескольких вражеских кораблей. И мы снова понесли потери. Удалось что-то засечь. Я со скрипом зубов выслушал доклад о потерях. Ничего. Лицо адмирала Чилика было красным от гнева. Эти кроковые создания словно специально не появлялись напротив амичан, а остальные корабли просто не способны их засечь. «Наши выстрелы?» – уточнил я. «Тоже без результата», – ответил курчавый адмирал. «Их техники просто двигаются быстрее, к тому же они выбирают место для удара, а значит и атакуют всегда немного раньше». Я кивнул. «Получается, враг по нам стреляет, а мы не успеваем. Он видит все наши ходы, все наши задумки. Кажется, помимо технического превосходства на стороне тех, с кем мы столкнулись», «Точно есть еще одна сила». «Временная петля?» – спросил я, и все офицеры на мостике синхронно кивнули. «Мы используем приборы для ее определения», – добавил через мгновение Чилик. «Они, правда, ничего не регистрируют, только разовые всплески, но их излучение в тысячи раз меньше того, что было бы нужно, чтобы накрыть территорию этой системы. В общем, слишком мало для нормальной петли». Но в то же время я не представляю, чем еще можно было бы объяснить такие возможности. Снова повисло тревожное молчание, и опять все больше и больше взглядов начало сосредотачиваться на мне. То, чего я боялся и от чего бежал все эти десять лет, вера в то, что кто-то один сможет прийти и решить все их проблемы. Впрочем, а что в этом плохого? Как я решил еще на земле, если кому-то нужно верить в меня то пусть я не против. Тем более, что, как ни странно, у меня есть план, появившийся после слов Чилика о разовых всплесках. Хасси. Я мысленно позвал свою спутницу, которая, кажется, только и ждала момента, когда мы наконец-то сами засучим рукава и пойдем бить чужие морды. Что думаешь о моей идее? Я также мысленно протранслировал девушке свой план и замер, ожидая ее реакции. «Значит, твоя теория, что это не одна большая петля, где враг за несколько кругов запомнил все наши шаги, а что-то локальное. Возможно, отдельная временная аномалия для каждого вражеского корабля. Звучит дико, но не вижу причин, почему это не может быть именно так». «То есть ты согласна?» – спросил я. «С той же вероятностью это может быть и божественное вмешательство», – хмыкнула Хасси. Ему я тоже не вижу противоречий и доказательств, объективно показывающих, что это невозможно. Я только вздохнул в ответ. Девушка Химера была права. Я просто ухватился за один вариант из множества. Но с другой стороны, только эту идею я сейчас мог проверить на деле. А порой, когда нет возможности использовать системный подход, можно ударить и перебором. Все лучше, чем просто сидеть и ждать. «А почему ты обсуждаешь это со мной, а не со своими офицерами?» – прервала мои мысли Хасси. «Я подумал», – ответил я, – «что мы ведь не просто так оказались в этой системе. Нам подкинули эти координаты, место, где нас ждали эти странные враги. Ну и какова вероятность, что мы случайно прилетели сюда и также случайно столкнулись не просто с равным врагом в родной галактике, где точно нет таких сил» а с тем, кто превосходит нас. Согласна, в голосе Хаси появились кровожадные нотки. Кстати, я проверила того вихрастого офицера, что рассказал об этом месте. Его не фиксирует ни одна система корабля, так что или его уже кто-то прибил, или он покинул нас, выбравшись в открытый космос. Я кивнул, принимая новую информацию. Увы, она не проливала свет на цели наших противников но хотя бы позволило понять, как они действовали. И это внушало надежду. Те, кто вынужден использовать шпионов и агентов влияния, точно не всесильны. «Так что божественную версию можно отмести», – довольно ответил я Хасси. «Ладно, убедил», – та, я чувствовал, с трудом сдерживала улыбку. «Хочешь попробовать воплотить в жизнь свой безумный план? Значит, я с тобой, как всегда». Майя-Лев никогда не был надеждой семьи, в него не верил никто из старшей ветви. Но сейчас, когда Сапора оказались в опале, у него появился шанс вскарабкаться на самый верх. Для кого-то проблемы – это боль, для него, прежде всего, возможность. И если ради нее надо будет раздеться и, сверкая всеми своими достоинствами, полетать в космосе, то почему бы и нет? впрочем молодой сапора не собирался рассчитывать только на свои успехи и героизм он воспитывался в семье, где никогда не стеснялись использовать других и прекрасно впитал в себя эти умения. так на мостике амичан у него было аж целых два техника, готовых делиться информацией о любых движениях этого выскочки лорда мака сапора сплюнул досадуя что какой то варвар сумел забраться так высоко с другой стороны Он же не дружить с ним собирается, а просто использовать. И вот не прошло и года подготовки, как ему подвернулась возможность показать себя, и член совета фактически пообещал снять с их рода опалу. Причем, похоже, искренне. По крайней мере, наблюдатели на мостике прислали шифрограмму колебаний пси-энергии во время их разговора, и там не было никаких желтых пиков. Командир на флагмане какие-то мощные колебания в поле пси-энергии. Адъютант Майя вызвал своего командира по коротковолновому передатчику, который пока умудрялся работать даже в этом нестабильном месте. Сапора кивнул своему подчиненному, на мгновение забыв, что в космосе тот вряд ли хоть что-то увидит. А потом развернулся, чтобы лично посмотреть, что же там задумали на командном мостике. Увы, его соглядатые пока ничего не докладывали. Либо не могли... Либо человек все таки решил включить мозги и не болтать о своих планах всем подряд. Майя прищурился и проследил за маленькой черной точкой, которая без скафандра и каких-либо защитных приспособлений перелетела с одного корабля на другой. Почти в тот же миг пришли новые команды для перестроения, и молодой Сапора сразу сложил 2 и 2. Корабль, куда только что перелетел человек, а это точно мог быть только он, собираются подставить под удар атакующих их невидимых кораблей. Но зачем? лорд Мак ведь сам туда полез. Что он задумал? Майя уже догадался, что атакующие корабли явно используют петлю. Значит, они уже знают об этом маневре и не откажутся от возможности уничтожить командира чужого флота. И как он будет выкручиваться?